Галерея живых современников Мюнхаузена, восседающих в первых рядах зала для судебных заседаний, выглядела гораздо торжественнее и монументальнее. Судья говорил с пафосом, «Господа, процесс, на котором мы присутствуем, можно смело назвать необычным, ибо в каждом городе Германии люди женятся» но не в каждом им разрешают развестись. Именно поэтому первое слово благодарности мы приносим его величеству герцогу, чья всемилостивейшая подпись позволила нам стать свидетелями этого праздника свободы и демократии. Он ударил молоточком в медный гонг, раздались аплодисменты. К зданию Ганноверского суда подкатила карета, из которой проворно выбрался Мюнхаузен, завершая на ходу длительный диалог с Мартой. «Нет, нет, на ходу этого все равно не объяснишь», — поспешно говорил Мюнхаузен. — «если я тебе скажу, что в году 365 дней ты не станешь спорить, верно? Пойми, дорогой, если это касается нас, это касается всех». — Земля вращается вокруг Солнца по эллиптической орбите. С этим ты не станешь спорить? Нет. Все остальное так же просто. Он бросился к центральному входу. Марта осталась в карете. На трибуне стояла баронесса. — Трудно говорить, когда на тебя смотрят столько сочувствующих глаз. По традиции мужчину после развода объявляют свободным, а женщину брошенной. «Не жалейте меня, господа. Подумайте о себе. Много лет я держала этого человека в семейных узах и тем самым спасала от него общество. Теперь вы сами рубите это сдерживающее средство». «Да что ж...» — она усмехнулась и закончила с пафосом. «Мне жалко вас. Не страшно, что я брошена. Страшно, что он свободен». Толстые разодетые горожане из первых рядов отдувались и вытирали слезы кружевными платочками. Мюнхаузен с трудом протиснулся в переполненный зал и остановился в дверях. — О чем это она? — спросил он у стоящего рядом горожанина. — Как о чем? — горожанин даже не повернул головы. — Барона кроет. — Что ж она говорит? — поинтересовался барон. — Ясно, что. Подлец, мол, говорит, псих ненормальный. И чего хочет? вновь полюбопытствовал барон. Ясно чего? Чтобы не бросал. Логично, заметил Мюнхаузен и стал пробираться через переполненный зал. Почему так поздно, Карл? спросил встревоженный бургомистр, усаживая его рядом с собой по моему разуму. Ещё не все глупости сказаны. Бургомистр поморщился. «Только умоляю тебя». «Понял. Ни одного лишнего слова. Это главное», — согласился бургомистр. «Главное в другом», — тихо шепнул Мюнхгаузен. «Я сделал удивительное открытие». «Опять!» — вздрогнул бургомистр. «Все вы ахнете. Это перевернет жизнь в нашем городе, умоляю, барон!» — встревожился бургомистр. «Только не сегодня». «Ответьте мне на один вопрос. Сколько дней в году?» «Триста шестьдесят пять». «Ладно», — отмахнулся Мюнхаузен. «Остальное потом». «Вызывается барон Карл Фридрих Ироним фон Мюнхаузен», — провозгласил судья, и, сопровождаемый любопытными взглядами публики, барон легко взбежал на возвышение. «Я здесь, господин судья». «Барон!» Чтобы вы могли сообщить суду по существу дела? — Смотря что вы имеете в виду. — Как что? — недовольно проворчал судья. — Объясните, почему разводитесь? Как это так? Двадцать лет было все хорошо, и вдруг такая трагедия. — Извините, господин судья, — с улыбкой сказал Мюнхгаузен. — Существо дела выглядит не так. Двадцать лет длилась трагедия, и только теперь должно быть все хорошо. Объясню подробней. Дело в том, что нас поженили еще до нашего рождения. Род Мюнхаузенов всегда мечтал породниться с родом фон Дуттен. Нас познакомили с Екабиной еще в колыбели, причем она мне сразу не понравилась, о чем я и заявил со всей прямотой, как только научился разговаривать. К сожалению. К моему мнению не прислушались, а едва мы достигли совершеннолетия, нас силой отвезли в церковь. В церкви на вопрос священника, хочу ли я взять в жены Якобину фон Дуттен, я честно сказал нет. И нас тут же обвенчали.